глубоко зарезая платком за воротник почти раздирая его морщась страдая я пришел к шапира все видели что я несу колбасу и все расступились путь магически расчищался все знали что идет посланец с бабичевской колбасой шапира меланхолический старый еврей с носом похожим в профиль на цифру шесть стоял во дворе склада под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов, такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки, вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом из стены торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.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 Не спадают ткани, лоснятся щеки. «Новый Тьепало, спеши сюда! Вот для тебя пирующие персонажи!» Они сидят под яркой стосвечевой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. «Пиши их, новый Тьепало, пиши пир у хозяйственника!» «Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей».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 Ползали летательные машины. Я смаковал этот вкус, эти восхитительные противоположения и соединения. Ритм сокращений шелкового хобота располагал к раздумью. Сквозное, трепещущее, как над крыльем насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно.